Глава двенадцатая. Сильвия. Реховод, Израиль. Май 1997. Я пообщался с Хильдой и Региной, узнал часть их историй. Теперь предстояла встреча с Сильвией. Сильвия. Крошечная, живая и шустрая, как ртуть. Говорит быстро, четко и уверенно — Часто звонко смеется, отпуская бойкие шутки. Сильвия не имеет привычки жалеть себя и сразу дает понять, что не потерпит этого от чужого человека. Она только что вышла из больницы, пришлось лечь на обследование в связи с артрозом тазобедренного сустава. Слава богу, не рак, не нервное расстройство, а всего лишь нога. Сильвия снова пошла учиться ближе к 50 и успела стать доктором наук, считая, что этот способ восстановить разорванные связи с прошлым, со сломанным детством и почти уничтоженной юностью, ничем не хуже других. Сильвия рассказывает, какую ярость испытала летом 1987 года в Германии. Муниципалитет Берлина пригласил ее и других израильтян, родившихся до несчастья, на открытие коммунальной еврейской школы. Присутствовали члены Берлинской общины, официальный представитель городской власти, все выглядели счастливыми и были полны энтузиазма. Сильвия не самый терпеливый человек на свете, и она закусывает у дела. Чему тут радоваться? По какой такой причине она должна ликовать? Здесь начнет работать одна единственная начальная школа, а 55 лет назад все закрыли одним махом. Детей депортировали, а Сильвия оказалась на улице и выжила только чудом. Хильда с мужем тоже были на празднике. Хорошо зная характер подруги, они в последний момент успели остановить ее. Нашу беседу все время прерывает попугай. Он распевает во все горло, изображает звонок телефона, поносит окружающих, лает, дразня комнатную собачку Сильвии, мурлычет первые такты волтавы, симфонической поэмы Берджиха Сметаны и атиквы, вдохновенного национального гимна, то есть ведет себя, как все дурно воспитанные птицы. Время от времени Сильвия призывает негодяя к порядку — но мне почему-то кажется, что она гордится успехами питомца. Сильвия говорит холодно и отстраненно, как будто рассказывает чужую историю, а я вдруг понимаю, что мне не по себе, не из-за ее тона. Все дело в том, что я не понимаю, какое место в этой истории могу занять. Я не просто наблюдаю, не только собираю материал. «Да, Сильвия тебя забыла», но ты незримо присутствуешь в описываемых ею событиях. Дессау. 30 января 1933. В день прихода Гитлера к власти Сильвии Вагенберг было шесть лет. Вот как произошла ее первая встреча с нацизмом. Хозяин на живой мастерской праздновал события на свой манер. Огромный детина напялил коричневую полевую форму СА, надел повязку со свастикой в красном круге, сдвинул кепи чуть набок, чтобы придать себе воинственный вид, и предупредил мать Сильвии. «Если поймаю вашу дочь, перережу ей горло». О да, он запросто мог это сделать. У него имелись огромные тесаки, резаки для мяса, ножницы разных форм, И Сильвия ужасно испугалась, ведь у нее была совсем тонкая шейка. Она перестала ходить мимо мастерской, но однажды он поймал девочку и у нее на глазах зарезал подобранных бедняжкой котят во имя защиты немецкой нации. Мать решила спрятать дочерей от этого мерзавца и подобных ему новых хозяев Германии и поместила обеих в пансион для девочек в окрестностях Потсдама, богатого предместья Берлина. Сильвия и Карла жили там, чувствуя себя более или менее защищенными, до ноября 1938 года. А потом случилась «Хрустальная ночь». Разъярённая толпа ворвалась в пансион, и всё там разгромило. Варвары выбросили из окна пианино ради защиты культуры и европейских ценностей. Все ученицы отправились в Берлин, самые маленькие поездом старшие пешком, где застали разгром, бедствие. Часть города, заселённая евреями, горела. Дом Сильвии находился в центре, на знаменитом бульваре Курфюрстендам, прилегающий к нему угловой магазин, пылал. Сильвия напоминала воробушка, маленькую несчастную птичку, а физически являла собой ненавидимый нацизмом архетип. Тонкие черты лица, огромные сверкающие темные глаза, длинные черные волосы. Как-то раз они с матерью шли по улице, и девочка случайно задела рукой, заднюю ногу лошади, в седле которой сидел нацист в форме. Решив, что Сильвия сделала это нарочно, он разъярился. — Как посмела эта еврейка дотронуться до меня? — и осыпал их грязными ругательствами. Через несколько месяцев мать сильвии отдала ее в сиротский приют на Александр Плац под присмотр директрисы отправила Карлу в лагерь сионистской молодежи, чтобы попытаться покинуть страну, и одна уехала в Англию. Сёстры больше общались с друзьями, чем друг с другом. Именно в тот период Карла тесно сошлась с Хильдой. Сильвия каждый день пешком ходила в лицей, находился он не близко, и ей регулярно досаждали подростки из Гитлерюгенда, так что пришлось освоить партизанскую тактику — прятаться в подъездах и дворах. В 1942 году приют и лицей закрыли. Всех детей депортировали в Ригу, поместили в гетто, а потом убили в Румбульском лесу. В живых осталась только Сильвия. Ее спасла наставница, и они год жили вместе. Сильвия работала, распространяла особую почту социальных еврейских организаций в каждом письме еврейской семье сообщалось, что она будет перемещена на восток. Уже год Сильвию окружают одни старики, члены еврейской общины Берлина, люди, с которыми ее наставница контактирует по работе. Однажды она узнает, что из столицы отправляют два состава. Один в Терезин, в Чехословакию, с влиятельными персонами, другой в Аушвиц, с молодежью, собранной нацистами по всей стране. Сильвия устала от старичья и решает ехать с ровесниками. Придется пойти на обман, наставница притворится, что арестовывает ее и отведет на место сбора. Направление Аушвиц. Сильвия с усмешкой замечает, что в каком-то смысле отправилась в Биркенау, По собственной инициативе, совершенно добровольно. Много недель спустя, уже в Биркинау, попав в санитарный барак из-за фурункулеза, она услышит тонкий голосок «Сильвия». Ее наставница попала сюда из Терезина. Вскоре ее отберут в газовую камеру.